скрипел зубами ефимьяковичем темнело следовало определиться если карл не пришел срочно сбегаться по домам а из пришел может спровадить но это невозможно не нагрубив из кювета поднялись двое местного вида в тренировочных штанах мужиков о сказал один обращаясь к магроли ты где пропадал простите опешил иефимяк я вас не знаю «Да ладно!» — протянул мужик. «Вчера только пили. Слушай, я тебе должен. Давай вмажем, а?» Второй дядька поглядывал на девицу. «Не то, не то!» — взревел Ефим Яковлевич, и нелепыми своими руками очень как ты ловко схватил мужика за грудки. Мужик оторопел, обиделся, потом легонько стукнул макроли головой в нос. «Слетели очки». В агролии выпустив жертву, встал на четвереньки и зашарил в суммах по земле, очки не находились. Тогда Ефим Яковлевич на четвереньках же подкатил к мужику и неожиданно для себя оттяпнул его крепкими зубами за икру. Мужик вскрикнул, схватился за ногу, но бить не стал. «Пошли!» — сказал он товарищ. «Какой-то псих, блин!» Девушка подняла очки. «Пойдем к твоему Карлу». — мягко сказала она и погладила Ефим по спине. — Посмотришь на себя. На переносице слезила ссадина. В рыжие усы медленно втекала темная полоска. — Да, благодарю вас, но это не то, — бормотал Магроли. Кружилась голова. К языку прилипло синее вискозо-тренировочных штанов. — За что мы все так? — обратился Магроли к автобусу. Карл открыл дверь. Оглядела шедших и кисло лыбнулся. «Ну и чего?» — спросил он «Вот, представляю», — сказал магроли Девица сделала книгса. «Пойдем», — сказал Карл и повел Ефиму в ванную. «Честь дамы?» «Угу», — мычал Ефим, вытирая нос. «Да есть что-нибудь? Откуда? Я же один не пью». «Представляешь, как приехал, пятый уж день, ни в одном глазу. А где Татьяна Ивановна?» — Во логика. В Чупеево где ж еще? И я в пятницу поеду. Надолго, недель нади Опять меня все бросают, — разволновался Магроли. — Да ты, я вижу, и не очень ты один. — Да, давайте чай пить. Девушка озиралась. Темные зверьки шевелились спинками в поисках четвертого измерения. — Может, я сбегаю? Деньги у меня есть. — — беспокоился Магроли. — Да и у меня, как ни странно, — оживился Карл. — Представляешь, в первый раз так стремительно заплатили аванс. Приехал сегодня в комбинат узнать. — -а, а, говорит, поучите. Не иначе, как скоро выгнет Или сами закроются. С наступлением ночи скептицизм разгорался синим пламенем. Глупо и без вдохновения сказал Магроли. — Только куда-то сбегаешь, все же закрыто. — — А таксистам? — Ну, — сказал Карл, глядя в белое лицо. — Сейчас чай допьем, пойдем провожать девушку на троллейбус. за и таксистов пытаем, так черты. Я их ненавижу, и они это чувствуют. И потом, как к ним обращаться? — у шеф или командир? — А может, товарищ? — махнул рукой Магроли, — это несложно. — Да. Такси проезжали, не останавливаясь, бегло окинув фарами. Один, наконец, остановился, недослушал, хлопнул дверцы и уехал. «Да ну их, пойдем!» — не выдержал Карл. «Мне все равно вставать на рассвете. В ломбард надо ехать, горел он огнем. Выкупать, наконец! Какой выкупать? переложить хотя бы!» «Подожди, дядьку!» — просил Магроль. «И еще пять минут!» Подъехала желтая Волга. Приоткрылась дверца. — Стой, Фима! — крикнул Карл. «Это — Это ж добавил он тише. — Извините, пожалуйста! — склонил разбитый свой нос над улыбающим с милиционером Ефим. — Не найдется ли вас случайно бутылка водки? — Садись! — сказал милиционер. Машина мягко тронулась. — Вот кретин! — плюнул Карл и пошел домой. Минут через пятнадцать раздался звонок. — Неужели? — Карл пошел открывать. Магролий смотрел поверх очков. вялые кисть руки, сложенные в щепоть держал за самую крышку бутылку водки. «Андроповка!» Торжественно сообщил он. «Ты никак в рубашке родился. Праслый!»